Роберт Джордан увидел женщину лет 50, почти одного роста с Пабло, почти квадратную, в черной крестьянской юбке и кофте, с толстыми ногами в толстых шерстяных чулках, в черных сандалиях на веревочной подошве, смуглым лицом, которое могло бы служить моделью для гранитной скульптуры. Руки у нее были большие, но хорошей формы, а густые волнистые черные волосы узлом лежали на затылке. «Ну, отвечай!» Сказала она цыгану, не обращая внимания на остальных. Я разговариваю с товарищами. Вот это динамитчик нам прислан. Знаю, сказала женщина. Ну, марш, отсюда, иди с мини Андерса, он наверху. Мовой, — сказал цыган, иду. Он повернулся к Роберту Джордану. За ужином увидимся. Будешь шутить, сказала ему женщина. Ты сегодня уже три раза ел, я считала. Иди и пошли ко мне, Андерса. «Ола!» — сказала она Роберту Джордану, протянула руку и улыбнулась. «Ну, как твои дела и как дела республики?» «Хороши!» — сказал он и ответил на ее крепкое рукопожатие. «И у меня, и у республики». «Рада это слышать!» — сказала женщина. Она смотрела ему прямо в лицо и улыбалась, и он заметил, что у нее красивые серые глаза. «Зачем ты пришел? Опять будем взрывать поезд?» «Нет!» — ответил Роберт Джордан, сразу почувствовав к ней доверие. — Не поезд, а мост. — но если надо. Мост пустяки. Ты лучше скажи, когда мы будем еще взрывать поезд, ведь теперь у нас есть лошади. Как-нибудь в другой раз мост — это очень важно. Девушка сказала мне, что твой товарищ умер, тот, который был вместе с нами в том деле с поездом. — Да, какая жалость. Я такого взрыва еще никогда не видела. Твой товарищ знал свое дело, он мне очень нравился. А разве нельзя взорвать еще один поезд? Теперь в горах много людей, слишком много. С едой стало трудно, лучше бы уйти отсюда. У нас есть лошади. Сначала надо взорвать мост. А где это? Совсем близко. Тем лучше, сказала женщина. Давай взорвем все мосты, какие тут есть, и выберемся отсюда. Мне здесь надоело. Слишком много народу. Это к добру не приведет. Обленились все, вот что меня злит. Вдали за деревьями она увидела Пабло. Барачо, Пенчуга!» — крикнула она ему. «Пенчуга несчастный!» Она весело взглянула на Роберта Джордана. Сунул в карман кожаную флягу и теперь отправится в лес и будет там пить один. Совсем спился. Такая жизнь для него погибель. «Ну, я очень рада, что ты к нам пришел!» Она хлопнула его по спине. Эх, -э -э, а с виду тощий!» Она провела рукой по его плечу, прощупывая мускулатуру под фланелевой рубашкой. «Ну так! Я очень рада, что ты пришел!» «Я тоже!» «Мы столкуемся!» — сказала она. «Выпей вина!» «Мы уже пили!» — сказал Роберт Джордан. «Может, ты выпьешь?» «Нет, до обеда не стану, а то изжога будет!» Она опять увидела Пабло. «Барачо — Барачо! — крикнула она. «Пинчуга — Пинчуга! И, обернувшись к Роберту Джордану, покачала головой. Ведь был настоящий человек, а теперь спета его песенка. И вот что я еще хочу тебе сказать, слушай. Не обижай девушку, с ней надо поосторожнее. Я Марии, ей много чего пришлось вытерпеть, понимаешь? — Да, а почему ты это говоришь? «Я видела, какая она вернулась в пещеру после встречи с тобой. Я видела, как она смотрела на тебя, прежде чем выйти. Я немного пошутил с ней. Она у нас была совсем плоха, — сказала жена Пабло. Теперь начинает отходить, ее надо увезти отсюда. Что ж, Ансельма может проводить ее через линию фронта? Вот кончишь свое дело, и тогда вы с Ансельмой возьмете ее с собой». Роберт Джордан почувствовал, что у него опять сдавило горло, и что голос его звучит глухо. «Можно и так», — сказал он. Женщина взглянула на него и покачала головой. «Да...» «Да», — протянула она. «Все вы мужчины на один лад». «А что я такого сказал? Ты же сама знаешь, она красивая». «Нет, она не красивая, но ты хочешь сказать, что она скоро будет красивая», — ответила мухер Пабло.